Глава 6. Ну что, спросил Морис Мирославу, вернувшись в дом. Что тебе сказать? Ты ведь сам все слышал. Он кивнул. Устройство, находящееся в приемной, позволяло Мендаугусу слышать все, что происходит в кабинете. Так что делай выводы сам, продолжила Мирослава. Шура по всей видимости не сомневается в виновности Шафардина. Осторожно заметил Морис. После того, как было обнаружено свидетельство о браке, скорее всего, нет, согласилась Мирослава. Но я не вижу причины, по которой он мог бы убить ее». Причина на поверхности бриллианты. Там огромное состояние. Но ведь он не может быть таким идиотом, чтобы не понимать, что в первую очередь заподозрят именно его. Я тоже так подумала, поэтому и взялась за это дело. Но мы с тобой не знакомы с Владом, даже ни разу не видели его, и поэтому можем заблуждаться по поводу его умственных способностей. Вы хотите сказать, усмехнулся Морис. Что Шафардин все таки может оказаться круглым идиотом? В жизни всякое бывает. Но в первую очередь я хотела бы узнать, оставила ли Жанна Гурьянова завещание. Может быть, Шури уже усталось заглянуть в него хотя бы одним глазком, предположил Мариус. Сомневаюсь, хотя зная своего друга, уверена, что он испробует все лазейки. Как вы думаете, ее компаньон господин Иванов, может быть заинтересован в смерти Гурьяновой? Не думаю, даже если Влада упекут за решетку, ему ничего не обломится. То есть с Ивановым вы разговаривать не собираетесь? Зачем, пожалуй, плечами Мирослава. Я уверен, что его вовсю трясет следствие, поэтому лично я оставлю Иванова на потом. Куда же пойдут все Жаннины сокровища, если Влад будет признан виновным, а партнеру наложить на них руку не удастся? если у нее нет ни близких, ни дальних родственников, и она не оставила завещание, думаю, все пойдет в государственную казну. Подозревать государство в убийстве Жанны было бы нелепо. Куда уж нелепо, согласилась Мирослава и проговорила: "Знаешь, что я думаю?" "Что?" быстро спросил Морис. "Ведь убивают не только из-за денег". Без сомнения, согласился он в том-то и дело, но когда убивают богатого человека, все сразу думают, что причиной убийства были деньги, наследство. А что если это месть? За что? Мало ли, пожало плечами Мирослава. Нам пока это неизвестно. Или банальная ревность. Вы предполагаете, что Жанну могла убить неизвестная влюбленная во Влада Шафардина? Или мужчина, которого бросила Жанна, такой имеется? думаю, что не один, но доподлинно известно, что до Влада Шафардина она встречалась с Эдгаром Марковичем Максимовичем. И чем он занимается, ты запамятовал?» Ну, танцует в Ромео. Получается, что Жанне всегда нравились стриптизеры?» Ярослава закатила глаза. Откуда же мне это знать, дорогой? Морис смутился. Но нам известно, что она сменила одного стриптизера на другого. Хотя, может быть, с Максимовичем у нее не было все так серьезно, как с Шафардиным. Это нам и предстоит выяснить. Каким образом? Пообщаемся с подругами, уж им-то должно быть все известно о личной жизни Гурьяновой. Будем надеяться, проговорил Морис и предложил. Давайте на сегодня выбросим дела из головы и пойдем ужинать. «Пойдем, солнышко, весело согласилась она. Влад Шафардин пришел в себя или, точнее сказать, начал осознавать то, что происходит с ним в данный момент, только после того, как к нему пришел адвокат. До этого ему казалось, что он все еще стоит над трупом Жанны и видит ее кровь. Он смотрел И не верил, что это происходит на его. А потом его охватил ужас и отчаяние такой силы, что он, не помня себя, бросился бежать прочь. Остальное он помнил смутно. Кажется, долгое время сидел в своей квартире. Потом пришли какие-то люди, обшарили его квартиру, надели на него наручники и увезли с собой. Еще он помнит, что ему задавали в течение, как показалось, «Владу вечности Одни и те же вопросы, но чаще всего один: зачем он убил Жанну Савельевну Гурьянову? Он убил Жанну? Какой бред. Потом они стали допытываться, куда он дел нож. Влад Вяло спросил: "Какой нож? Тот, которым вы убили Жанну Гурьянову?" "Я не убивал ее. Потом все началось сначала, и он просто замолчал. Когда они устали задавать ему вопросы, то дали телефон и разрешили сделать один звонок. Он отказался. Ему некуда и некому было звонить. По крайней мере, он так думал. Ведь у него никого на свете не было, кроме Жанны. А если Жанны больше нет, то не звонить же ему в пустоту. Но вот пришел адвокат. Он думал, что его к нему подослало государство. Влад где-то читал и слышал, что обвиняемым полагается общественный адвокат. Он уже собрался выгнать его, потому как ни с кем разговаривать не хотел, но адвокат представился. Ян Эдварддович Белозёрский. Можно просто Ян. И Влад невольно ответил: "Влад Анатольевич, Шафардин, можно просто Влад". "Вот и хорошо", сказал адвокат и добавил: "О приятности знакомству говорить не будем, ситуация не располагает". Влад посмотрел на него со смесью удивления и растерянности, потом ляпнул: "Вы иностранец?" "Почему сразу иностранец?" обиделся адвокат. "Уже мои прадедушка и прабабушка были российскими подданными. И как их сюда занесло? Привратности судьбы", пожал плечами адвокат. "Моего предка сослали сюда за революционную деятельность. Его невеста поехала в ссылку за ним. А почему вашего предка сослали не в Сибирь? Не переменить ли нам тему, усмехнулся адвокат, но все таки ответил. Во времена далекие считалось, что с и в этом городе жизнь медом не покажется. И вы не жалеете, что здесь оказались? Я, удивился Белозерский. Вообще-то это моя родина, и я ею вполне доволен. А я нет, вздохнул Шафардин. И чем же она вам в смысле родину не угодила? Так вы разве не знаете, что Жанну убили? Я здесь именно поэтому, и перестаньте морочить мне голову и капризничать как ребенок. Родина здесь ни при чем». А разве вас не она прислала? неожиданно зарычал Влад. Мне поручила быть вашим адвокатом, Клара Львовна Туманова. Клара Львовна изумился Влад. Не понимаю, чему вы удивляетесь, проговорил адвокат. На самом деле Ян был доволен, что ему удалось вывести клиента из состояния сомнабулы. Пусть лучше злится, задает дерзкие вопросы, чем молчит, уставившись равнодушными глазами в пространство. Просто я не ожидал, что ее заинтересует моя судьба. Стоит почаще думать о людях лучше. Наверное, вы правы. А как она вообще узнала, что я здесь? очень просто к ней пришел следователь. Бедная Клара Львовна, воскликнул, как показалось Белозерскому, вполне искренне шафардин. Насколько я понимаю, проговорил Ян, вы не признаете себя причастным к убийству Жанны Гурьяновой? Да вы здесь все с ума посходили, вскочил шафардин с места. Тише, тише, сказал адвокат. Я просто обязан задать вам этот вопрос. А если вы не возьмете себя в руки, то наши свидания могут прервать. Влад покосился на спокойно расположившегося адвоката и, подумав, сказал: "Я постараюсь быть сдержанным". "Вот и отлично", обрадовался Ян. "Я могу быть уверенным, что вы будете адекватно реагировать на все мои вопросы". "На все", заверил его Шафардин. "Даже на те, которые покажутся вам оскорбительными", уточнил адвокат. И на них тоже, вздохнул Шафардин. Как давно вы знакомы с Жанной Гурьяновой? Полтора года. А как давно вы начали жить вместе? Спустя полторы недели после знакомства. А когда вы поженились? Двадцать первого июня того года. Вы знали, что Жанна владеет сетью ювелирных магазинов? Узнал незадолго до свадьбы. А до этого Я никогда не спрашивал ее, откуда у нее деньги, думал, что у нее наследство после мужа или отца. Вы не спрашивали ее, где она работает? Спрашивал. И она ответила, что в ювелирном. Я думал, что кем-нибудь в ювелирном магазине, и не ради заработка, а для удовольствия, как и ее подруга Инна Соболева. Соболева тоже занимается ювелирным делом. Нет. Она работает психологом с трудными подростками, пишет диссертацию. Я, конечно, не понимаю, в чем заключается удовольствие работать с отморозками, но ей нравится. Может быть, Соболева работает с ребятами для того, чтобы они как раз не стали отморозками, или встали на путь исправления. Может быть, не стал спорить Шафартин. Я не вникал. Сожалею. Влад снова с удивлением посмотрел на адвоката, но не стал уточнять, о чем именно тот сожалеет. Он вдруг почувствовал, что хочет, чтобы этот странный человек оставался как можно дольше с ним. Как только он уйдет, на него снова навалится, как медведь, шатун тоска. У Жанны имеется завещание. Откуда же мне об этом знать? вытаращил глаза Шафардин. Может, у вас заходил об этом разговор? Нет. И она не предлагала вам написать завещание в пользу друг друга. Вы издеваетесь? Нисколько. Что по-вашему я мог бы завещать Жанне? Совсем нечего, только старая квартирка. В любом случае это недвижимость, и она стоит денег. Шафардин вперился в Яна пронзительным взглядом, но как он не пытался найти на лице адвоката хотя бы тень улыбки, не нашел. «Чертов крючкотвор, подумал он про себя без злости, и вдруг сказал: Мы с Жанной строили трехэтажный особняк в одном из поселков и уже летом планировали переселиться в него. В каком месте особняк заинтересовался адвокат, и Влад назвал адрес. Неплохое место, подумал Ян, и публика там в соседях учти была бы соответствующая, не то что соседи по дому, в котором они жили. Влад, как Жанна относилась к орхидеям? Неожиданно для шафардина спросил он. Она их просто обожала. И вы дарили Жанне орхидеи? Да. Какие? Разные, как она того и хотела. Я имею в виду, какие орхидеи вы принесли ей в день ее гибели? В тот день я не приносил ей никаких орхидей. То есть вы пришли с пустыми руками? Я пришел после работы к своей жене, к себе домой, Шафардин сделал акцент на последнем слове. Адвокат догадался, что Влад имеет в виду квартиру Жанны, но все таки переспросил: "Домой?" "Да. Мы же были мужем и женой и жили вместе. Поэтому я не приносил цветов каждый день, поскольку наш конфетно-букетный период был в прошлом". Вместе с завершением этого периода закончились и романтические отношения. Этого я не говорил. Пожалуй, но вы сказали, что перестали дарить Жанне цветы. И этого я не говорил, не выдержав рявкнул шафардин, но тут же взял себя в руки и проговорил: "Просто я не приносил их ей каждый день, понимаете?" Влад посмотрел на обручальное кольцо Яны и заметил, Я уверен, что вы тоже не приносите своей жене каждый день цветы. Точно, Ношу далеко не каждый день, но если вы не приносили в тот день орхидеи своей жене, то кто тогда ей их принес? Шафардин посмотрел на адвоката непонимающим взглядом, и тот, вздохнув, констатировал: Я понял. Выходит, что вы не заметили возле Жанны орхидеи в горшке. Орхидеи В горшке Влад силой сжал пальцами виски, потом покачал головой. Нет, не помню. Я смотрел только на ее лицо и на кровь. Вы дотрагивались до Жанны? Нет. Да, не помню. Что вы сделали после того, как поняли, что она умерла? Убежал. Почему? Я понял, что мир рухнул. Почему вы не вызвали полицию? зачем? во всяком случае так поступают все, адвокат запнулся и продолжил. Люди, обнаружив убитого человека, вы хотели сказать, все нормальные люди, горько улыбнулся Влад. Но я был ненормальным. Я и сейчас не чувствую себя нормальным человеком. Вы просто подавлены тем, что обрушилось на вас, но как ни банально прозвучит моя фраза, я произнесу ее... «Все пройдет». Неправда. К счастью или к сожалению, это чистая правда, проверенная веками. Вы адвокат или переодетый священник, горько усмехнулся Влад. Что вас навело на эту мысль, ваши утешительные проповеди? Сын мой, тихо вздохнул Белозерский, Хороший адвокат не только защитник обвиняемого, но и врачеватель его душевных ран. То есть психолог. Можно сказать и так, но на сегодня мы с вами, пожалуй, закончим. Как скажете. Пожал плечами Шафардин, хотя внутри его все кричало: "Подожди, не уходи, побудь еще хотя бы немного со мной". Но он подавил свой внутренний крик и попрощался с адвокатом, сохраняя непроницаемое лицо. После ухода адвоката Влад испытал прилив благодарности к Тумановой. Раньше ему не приходило в голову, что в случае беды Клара Львовна бросится ему на помощь. Всегда собранная, даже где-то властная, отличный руководитель Туманова всегда знала, как и что нужно сделать в каждом конкретном случае. Танцоры уважали ее и слегка побаивались, хотя она никогда не бывала с ними грубой или бесцеремонной. Никакого понебратства с клиентами не допускала. За работу спрашивала строго. Над ошибками приходилось работать до седьмого пота, пока каждое движение не приобретало автоматическую отточенность. Но и платило своим танцорам Туманова так щедро, что никому даже в голову не приходило жаловаться. Наоборот, каждый держался за возможность танцевать в "Ромео" и руками, и зубами. Но оказавшись здесь Шафардин был настолько глубоко поглощён пучиной отчаяния, что даже и не подумал о том, что может потерять работу и оказаться на улице. Хотя какая никакая квартира у него есть, да и отложены на всякий случай деньги имеются. Но что ему делать теперь? Как ему вообще жить? Над этим Влад думал всю ночь. К утру он понял, что прежде всего ему нужно выйти на свободу, хотя бы для того, чтобы найти убийцу Жанны и покарать его. Именно это он и сказал вновь пришедшему к нему адвокату. Белозерский не стал переубеждать его, вместо этого спросил: "Влад Анатольевич, постарайтесь вспомнить, дотрагивались ли вы до Жанны в тот вечер, когда обнаружили ее...» Я же говорил вам, что не помню, ответил Шафардин несколько раздраженно. А вы постарайтесь, продолжал мягко настаивать адвокат. Да, я потрогал пульс на шее Жанны. Я сделал это машинально и сразу отдернул руку. И убежали. Можно сказать и так, согласился Влад. Только не говорите, что я струсил. Белозерский смотрел на него то ли с сомнением, то ли с осуждением, и Шафардин не выдержал и закричал: "Ведь Жанны там уже не было!" То есть: "Разве вы сами не понимаете?" Глаза, полные безысходной боли, впились в глаза адвоката, и Ян решил больше не продолжать разговор с подзащитным на эту тему. Ему было ясно, что у парня случился нервный срыв. Можно даже сказать временное помутнение рассудка. "Теперь ключи", сказал он. "Ключи?" переспросил потерявший нить беседы подзащитной. "Да, ключи от вашей с Жанной квартиры. Меня уже об этом спрашивали. Ключи были у меня и у Жанны. И они не пропали?" "Нет. Может быть, вы раньше теряли ключи?" "Нет или кому-то отдавали их на время? Зачем? Причины могут быть разные, например, соседям, чтобы полили цветочки во время вашего отсутствия. Нет, хотя Влад задумался и проговорил: Еще одни ключи были у домработницы Жанны, но это теперь не неважно. Почему? И где теперь эта домработница и ее ключи?" Домработницу убили три с половиной месяца назад. То есть На нее напал маньяк. В полиции сказали, что до нее были убиты еще две женщины таким же точно способом. И у домработницы ничего не пропало, вроде нет, а ключи. Они точно были при ней. И где они сейчас? В одном из шкафчиков в прихожей. Новую домработницу мы решили пока не приглашать, а запасные ключи остались. Как звали вашу домработницу? Ирина Игнатьевна Горшкова. Она была молодой или в возрасте? Влад пожал плечами. Не знаю, я сколько ей точно лет, на вид лет сорок пять». Она была замужем? Нет, покачал головой Шафардин. А родственники у нее были? Сестра. Имя, кажется, Нина, знаю только что она младше Ирины. Адрес есть? Есть, по крайней мере, был. Жанна все записывала не только на электронные носители, но и в большую книжку в красном переплете с золотистым тиснением. Она лежала в нижнем ящике справа в Жанином столе. Если полиция не позарилась на нее, то она и сейчас там лежит. Хорошо, я попрошу у следователя разрешения заглянуть в нее. — И вы думаете, что он разрешит вам?" усмехнулся недоверчиво Шафардин. "Да, я так думаю", кивнул Ян про себя же подумал, что Наполеона никуда не деться с их общей подводной лодке, на которой они оказались волею судьбы вместе. Он мне не нравится, тем временем резко произнес Шафардин. Кто он? Следователь. Он и не должен вам нравиться. Он должен добросовестно делать свое дело, и личные симпатии или антипатии здесь ни при чем». Может, вы и правы, сказал Влад. Но тем не менее Ян подождал продолжение фразы, но Шафардин продолжать ее не стал. Хорошо, пока мы с вами расстанемся, может, вы вспомните еще что-то важное. Но зачем вам это? Адвокат удивленно посмотрел на него. Вы ведь не следователь и не можете заниматься розыском преступника, пояснил свой вопрос Влад. Адвокат может делать многое, чтобы помочь своему подзащитному, и я уже вам об этом говорил, многозначительно произнес Белозерский. О частном детективе он пока решил ничего не говорить своему подзащитному, чтобы не добавлять ему лишних тревогнений. Он и сам только сегодня узнал от Тумановой, что она все таки заключила договор с частным детективным агентством Мирослава. Теперь Белозерский решил что ему нужно обязательно и как можно скорее поговорить с Мирославой. Оставшись один, Влад снова погрузился в свои мысли. Он вспомнил тот день, когда увидел Жанну впервые. Влад только что закончил свой танец и посылал воздушные поцелуи многочисленным поклонницам своего таланта. Одна из них бросила ему розу, и он ловко поймал ее на лету и прижал к губам. И тут его будто пронзило током он встретился глазами с женщиной, которая опоздала на представление, потом обнималась и о чем то шепталась с Кларой Львовной. Влад просто заметил все это боковым зрением, не придавая значения увиденному. Очередная знакомая тумановая экая невидаль. И вот теперь эти глаза, широко распахнутые, слегка ироничные и восхищённые, но кроме всего этого В них было еще что-то, чего нельзя обозначить словами. Короче, он в ту же минуту, да что там минуту, в секунду понял, что он пропал. Но контакты по инициативе стриптизеров в их клубе были запрещены. Нарушить запрет значило вылететь с работы. Церемонится с нарушителем правил, выведенных ей уже Клара Львовна не стала бы. Сердце Влада Раненная стрелой коварного Амура, металась в грудной клетке, как мечется в заперти жаждущей воли дикий зверь. Он не знал, что ему делать: увязаться следом за ее машиной после представления и выследить, где она живет. но что это даст? Она может разгневаться и даже пожаловаться хозяйке Ромео дерзкого танцора. Он еще не знал, кто она, женщина, в которую он влюбился что представляет собой. Но уже тогда отчетливо понимал, что между ним и ею целая пропасть придуманных новоявленными буржуинами условностей. Но потом оказалось, что все эти условности он сам себе и придумал. Она подошла к нему после его второго танца и спросила: "Во сколько он сегодня освободится?" "Я уже сейчас свободен", вырвалось у него слишком быстро. Вот и прекрасно, улыбнулась она. Меня зовут Жанна, а тебя Влад. Так ведь? Совершенно верно, проговорил он взволнованно. Тогда поедем прямо сейчас куда-нибудь поужинать. Она сразу перешла на ты, а он не смог и спросил: "Куда бы вы хотели поехать? Говори мне ты", попросила она и улыбнувшись ответила: "С таким красавчиком, как ты, я бы не отказалась появиться в самом дорогом ресторане города". Он пришел в ужас. Сейчас она назовет Нептун и стал лихорадочно соображать, наскребет ли он денег хотя бы на один вечер с ней в этом ресторане. И тут же понял, что это еще будет зависеть от того, что именно она захочет заказать. А такая роскошная женщина явно не привыкла ограничивать себя. Надо будет у кого-нибудь занять, думал он лихорадочно. Потом я сумею расплатиться. Танцоры, которые танцуют в Румаео дольше его, уже могли позволить себе многое. Он же только начал свою карьеру здесь. Жанна заметила, как побледнел ее визави, и проговорила с доверительной улыбкой: "Сегодня, к сожалению, я не готова отправиться в тот же Нептун». "Почему?" невольно вырвалась у него. "Неподобающая одета», — усмехнулась она. Он вытаращил на нее глаза. Лично ему казалось, что Жанна выглядит сногсшибательно, но ничего не сказал и только облизал пересохшие губы. Так куда же нам отправиться? промурлыкала она. И он предложил не "Может быть, в вечернюю беседку?" "В вечернюю беседку?" переспросила она удивленно. И он поспешил добавить: "Там поют старинные романсы, И само кафе очень уютное, можно сказать, камерное. Поняла, улыбнулась Жанна. В этом кафе можно чувствовать себя как дома. Да, примерно так, согласился он. И они отправились в вечернюю беседку и просидели там до двух часов ночи. Миловидная миниатюрная блондинка и впрям пела в этом кафе старинные романсы мелодичным голосом, играла живая ненавязчивая музыка. Основной контингент составляли пары. Но что интересно, были среди них не только люди среднего или элегантного возраста, но и совсем юные. Последние, полностью поглощенные друг другом, навряд ли вникали в смысл старинных романсов, скорее всего, они просто качались на волнах столь непривычной в наше время музыки. Влад чувствовал себя счастливым. Он не сомневался в том, что денег на ужин в вечерней беседке у него хватит с лихвой. Они не только ели, но и танцевали, в основном же, конечно, разговаривали. Оказалось, в мире существует огромное количество тем, на которые они могут поговорить друг с другом. Главное, они узнавали друг друга посредством разговора точно так, как смешные детеныши котят исследуют друг друга, тычась мордочкой в шерсть друг друга. Они выпили по паре бокалов легкого вина, Но и этого было вполне достаточно, чтобы в голове приятно зазвенели малиновым звоном серебряные колокольчики. Однако, скорее всего, они были пьяны от нахлынувшего на них чувства, которое и того и другого застало врасплох. После ресторана Влад отвез Жанну домой. Она не стала приглашать его к себе, да он и не ожидал этого, именно поэтому и такси не отпустил. Как ни странно, Жанна высоко оценила этот его юношеский жест благородства. Она клюнула его губами в щеку и сказала: "Беги, а то счетчик тикает". И он послушно побежал. Прежде чем сесть в салон, оглянулся Жанна: "Что? Зайди, пожалуйста, в подъезд". Она не стала спорить и на третьем этаже не выдержала, глянула во двор. Такси только что сорвалось с места. Какой он трогательный, подумала женщина и счастливо улыбнулась. На следующий вечер Гурьянова приехала в клуб пораньше и дождалась Влада, пробыв до конца представления. В тот вечер его номер был завершающим. Туманова предложила Жанне отоужинать у нее, но Жанна закатила глаза и проговорила: "Кларочка, солнышко, прости ради бога, но я влюблена". Влад слышал, как она это сказала, и его сердце было готово выскочить от радости из груди. Он бы и сам с удовольствием пустился в пляс и не танцевал бы поставленный Клары эротический номер, а сплясал бы барыню в присядку или комаринского. Но увы, увы, шафардин был научен жизнью, что свои эмоции нужно держать при себе, что он и сделал тогда? Они снова поехали в ресторан. На этот раз в Серж. В тот вечер Жанна порывалась заплатить сама, но он ей этого не позволил. Он не хотел, чтобы она воспринимала его как альфонса. Нет, он сам хотел ухаживать за своей женщиной и платить за нее. Через полторы недели она предложила ему подняться к ней. Он отпустил такси и отправился следом за ней в подъезд, который оказался обычным подъездом многоэтажного дома. Позднее Жанна объяснила ему, что это квартира ее матери, и она привыкла жить в ней с детства. Про отца Жанна не упоминала в тот раз, не говорила она о нем и потом. Хотя про маму, которая была известна в городе хореографом, рассказывала много. Еще у Жанны была тетка, которая жила в другом городе и работала режиссером в кукольном театре. К моменту знакомства Влада с Жанной Ни матери, ни тетки Гурьяновой уже не было в живых, говоря ему об этом Жанна сделалась такой печальной, что Шафардин догадался о том, что она была привязана к обеим женщинам. Но жизнь есть жизнь, подумал он тогда. Хотя его родители были живы и слава богу здоровы, просто они жили в Магнитогорске и хотели, чтобы их сын пошел работать на завод, на котором работало не одно поколение шафардинных. А он заявил им: сей климат вреден для меня и упорхнул в сферу искусства, а теперь, по мнению родителей, докатился до стриптиза. Поэтому с родителями Влад практически не общался уже лет пять. Он считал, что так спокойнее и ему, и им родителям не нужно объяснять знакомым, в кого уродился их непутевый сын, а ему не нужно отстаивать в спорах с ними свою точку зрения оказавшись впервые в квартире Жанны, он не усмотрел в ней особой роскоши и успокоился окончательно. Ночь они провели вместе. А утром Жанна сказала, что если он хочет, то может жить у нее. Еще бы он не хотел. Все внутри Влад ликовал и пел. На следующий день он окончательно перебрался к ней, и они зажили одной семьей. Влад точно так же, как и его отец, стал отдавать Жанне свою зарплату. Когда он принес деньги в первый раз, Жанна явно растерялась. Ему даже показалось, что она не знает, что с ними делать. Ее смятение он расценил по-своему и сказал: "Я еще недавно танцую в клубе, но совсем скоро буду зарабатывать больше". "Я не об этом", обронила Жанна неуверенно. "А о чем же?" недоуменно спросил он. К тому времени она уже нашла выход из положения и сказала: "Просто я хочу, чтобы часть денег ты оставлял себе". "Зачем?" искренне удивился он. допустим, мы пойдем куда-то, или ты захочешь сделать мне подарок, не будешь же ты для этого забираться в мой кошелек?» "Нет, конечно," смутился он. "Поэтому я и говорю, что часть денег должна оставаться у тебя, ну, скажем, третья часть". "Как скажешь" ответил он и позднее понял, что Жанна оказалась права. Он любил баловать ее всякими небольшими подарками, теми же конфетами. Она любила всякие затейливые коробочки с шоколадом и, конечно, цветы. Он быстро выяснил, что Жанна больше всех остальных цветов любила орхидеи. Их он и стал ей покупать.